есть третья. Поцелуй вампира. Эпиграф. У всех своё видение ада. У меня тоже. В моём аду нет женщин, зато полно ханджей, которые всегда учили меня жизни. Я очень не хочу туда попасть, но явно попаду. Подданный правителя Венеции Джакому Казанова. Глава первая. Ночной дозор. Восемь часов пятьдесят четыре минуты. Гензель изо всех сил старался не смотреть на стол. Совсем недавно, три часа назад, тут лежало тело мальчика, жалкое, обмякшее, с длинными надрезами вдоль вен. Он видел трупы множество раз и при жизни, а уж после смерти тем более. Тем не менее, ему почему-то было очень жаль мальчика. Этот паренёк ему сразу понравился: смешной, добрый и дружелюбный. После того, как Гензель стал носферату, выглядел он не как спелый ананас. В лучшем случае его сторонились, а в худшем шарахались в сторону со словами: "Ну и урод". мальчик отнёсся к нему так, как будто он его закадычный друг. Через 5 минут после знакомства потащил пить чай с пирожными. Конечно, большую роль тут сыграло любопытство. Он в первый раз увидел настоящего вампира, но внешность Гентзеля его не пугала, не вызывала неприязни. Ладно. Будем надеяться, что главный суд не даст мёртвому ребёнку слишком тяжёлое наказание. он этого явно не заслужил. Вампир снова включил видеомагнитофон, поставленный на паузу, и попытался погрузиться в созерцание ночного дозора. Натуральная лажа. Неужели такое возможно? Если да, то местные вампиры хлебки народ. Не сказать за другие страны, но в России их мочат все, кому не лень. А вдруг это документальный фильм? Тогда вампирам в этом государстве не очень повезло, их, наверное, мало осталось. Жаль, что его не выпускают из дома, уж он бы развернулся, показал всем, что такое старая школа. Тяжелые мысли, заполнившие голову, мешали сосредоточиться на сюжете. После ухода мальчика он впервые задумался, что из себя представляет хозяин. Ведь если он не жалеет даже близких, боготворящих его людей, каковым и был мальчик, остановится ли он перед тем, чтобы в решающий момент пожертвовать Гензелем? Хозяин вежлив и корректен, никогда не повышает голос, но в то же время расчётлив и безжалостен. Он работал с телом мальчика флегматично, без какого-либо благоговения или сожаления, точно так же, как и с остальными курьерами. Для него он стал обычным мясом. Гензель не знал арамейского, и хозяин, усмехаясь, не отказал себе в удовольствии вслух зачитать ему перевод рецепта эликсира из зловещей книги. Это оказалось проще, чем приготовить винегрет. Сначала обычная водопроводная вода 3 часа настаивается на чистом серебре. Потом туда добавляется жидкий азот, растворяющий молекулы серебра и кастрирующий его свойства. Остаётся совсем немного полумёртвых серебряных частиц. Чуть позже В раствор вливается свежая, крестинная кровь, ещё сильнее снижающая опасную святость жидкости. Далее добавляется сухая крапива, выращенная на кладбище, и молодой чеснок, ибо главный смысл эликсира в его взаимно исключающих элементах. Один компонент должен бороться с другим, И таким образом каждый теряет свою силу. Эликсиром нельзя разрушить город. Именно поэтому его капли легко проскальзывают сквозь серебряные датчики на адских вратах. Зато оставшиеся, пусть и серьёзно ослабленные крысиной кровью и азотом, частицы серебра способны уничтожить любую грешную душу, находящуюся в пределах города. Восхищение Гензеля хозяином правда уменьшилось после того, как он узнал, что тот не придумал эликсир сам, а задействовал его из Евангелия от Иуды. Однако вампир признавал, за все две тысячи лет существования книги только хозяин смог притворить этот рецепт в реальность. Неподалеку в углу метнулась крыса. Он проводил её безразличным взглядом. После отправки последнего курьера хозяин разрешил ему ловить этих тварей и даже обещал съездить на деревенский рынок за канистрой густой и сладкой свиной крови. Однако после зрелища, когда мальчика разделали, словно говяжью тушу на том же рынке, у него пропал аппетит. Но Сферату не был впечатлительным. Он наблюдал с сцены и по крочи. Когда девственницам перегрызали горло на вампирских шабашах, он сам в числе первых подставлял кубок под пенящуюся струну, наслаждаясь вкусом свежей крови. Но он не был знаком с этими девушками, не рассказывал им анекдоты, они не пожимали ему руку на прощание. Встретившись с ним в тёмном переулке, они лишь завизжали бы в ужасе. Мальчик стал первым, кто после его превращения в вампира отнёсся к нему по-человечески. Неужели нельзя было найти другого курьера для последнего вояжа? Очень странно, что хозяин пожелал отправить в город именно мальчика. После смерти жизнь тоже есть. Уж ему это было достоверно известно. Но если бы у него был выбор, он предпочёл провести больше времени на земле. Тут ему нравилось больше, хотя бы потому, что телевизор во время рекламы, как оказалось, можно выключить, а индийские автобусы встречаются с сугубо в Индии. Но для мальчика теперь ничего этого нет. Хозяин появился неожиданно, проскользнув в подвал словно тень. В руке он держал оранжевую автомобильную канистру. Завидев Гензеля, он радостно кивнул ему, показав на ёмкость. Вампир ответил кислой улыбкой, склонив голову. "Ты что-то плохо выглядишь", удивился человек в чёрном, подходя вплотную к Гензелю. "Что-нибудь не так?" Видишь, я сдержал своё обещание. Настоящее, слинае. Будешь прямо сейчас или сначала просто хочешь выпить чего-нибудь покрепче? Водки. Не поднимая глаз, прохрипел Гензель. У вас дома есть водка?